Глава четвертая. Змеиная шкура. Взлелеенный многими, он далек от скромности. Он знает, что красив и умен, знает, какое будущее ждет его, но зароненные в глубину зерна истины не позволят переступить начерченную мной грань. Так... Думал я до сих пор. Теперь же терзаюсь сомнениями. У Нико множество учителей, Я лишь один из пальцев на его руке. Пойдет ли он по пути, На который я укажу? Отрывок из тайных дневников Токолама Материк Террай, государство Суаху, Город Падур. Восьмой трет года от рождения Черного Солнца. К моменту, когда взволнованный запыхавшийся принц вернулся в покое, Солнце уже поднялось, и окна, выходившие на восток, напоминали два золоченых щита. Блестящие занавеси в лучах сияли жидким золотом. Юноша раздвинул их, озарив бликами кованую люстру и заставив полыхать зеркало у кровати. Потом бережно вынул из шкафа длинный свиток и, освободив достаточно места, развернул прямо на полу. Шелковый прямоугольник, занявший треть комнаты, оказался картой сетерры. Сверху и снизу, словно яичные скорлупки, ее обрамляли земли занятые снегом и льдом в западном полушарии под северной шапкой рассыпался бусинными островами архипелаг со странным названием джанай команда из тридцати трех человек и храбрый пес Унка. чуть ниже растянулись два почти слипшихся материка крошечный твадор и огромный Исах. Под брюхом у Исаха ютились кривой ромб Нанумба и похожий на силуэт оленя с ветвистыми рогами Ноо. Крупные острова внизу были плохо и мало изучены. В основном они носили цвет вечной мерзлоты и не представляли интересы для мореходов. «Террай!» Один из трех малых материков Сетеры расположился аккурат между двумя полушариями в самом центре материкового кольца. На западе его зажимала клешня великана Исаха, с юга подпирали рога Ноу. Правее, на большем расстоянии, распростерся похожий на летучую мышь Намул, а на востоке, Кольцо замыкал крупнейший в мире архипелаг, большая коса, родина Токолама. За ним у кромки карты вытянулась сверху вниз узкая русива с народом неприветливым и неохочим до торговли. Террай, целиком поглощенный государством Суаху, со всех сторон омывался водами внутренних и полузамкнутых морей и имел выход в Серебряный пролив. Это способствовало бурной торговле, а золотые рудники, обилие рек и благодатных почв, защищенных горной цепью, делали Терай самым богатым и процветающим местом Сетеры. Отца Нико, власти Суаху, звали попросту Седьмым. Таким образом, опускалось и его собственное имя — и многоэтажные титулы, налепленные друг на друга подобно виноградинам. Во времена важные и пышные, на большие праздники и при встрече послов, имя седьмого звучало многословно и многозначно. Впору было сломать язык, выговаривая его, но в обычное время оно уравнивалось с родовым числом правящей династии. Нико опустился на колени перед картой и внимательно разглядывал ее, пока не наткнулся на маленькую точку посреди Медвежьего моря — Акулий остров. В этом месте Токолам изучал легенды о черном солнце и здесь же спрятал часть своих записей. Нико мысленно прочертил несколько линий, Однако все торговые пути проходили в стороне от тайника. Это усложняло задуманный план. Послышался стук в дверь и голос служанки Молодой господин, если выплыть из порта Падура и через Шивела в пролив отправиться к основанию большой косы, а на середине пути взять курс Северней. Молодой господин, вот же проклятье! Ника подскочил. «Я велел всем катиться отсюда!» «Седьмой власти ждет вас у себя. Позвольте помочь вам одеться!» Вырванный из потока мыслей юноша сгорал от раздражения, но слово отца — закон. «Я сам оденусь, проваливай!» Нарядившись и расчесав непослушные кудри, Нико поспешил в сторону главного дворца. «Седьмой власти...» на первый взгляд не оправдывал слухов о собственной мудрости и величии. Ему было всего тридцать с небольшим. Возле уголков серых глаз чуть наметились морщины. Волосы того же каштанового цвета, что и у сына, рассыпались кольцами до груди. На левой щеке темнели три родинки. Седьмого можно было легко принять за брата Нико. Безбородый и хрупкий, Он едва ли выглядел старше 25. Между тем, разум власти значительно опережал тело. Седьмой правил Суаху вот уже шестнадцать лет. В роду его давно не было чистокровных саахийцев, смуглых черноволосых и высоких, подобно пирамидальным тополям. Пройдя сквозь череду политических браков... с пухлогубами, нойками, рыжими, намулейками и множеством других народностей, родовые черты сохранились только в кудрях и в лисьем разрезе глаз. Они же передались Нико. Остальное юноша унаследовал от матери, принцессы государства Пакутта, имевшего большое влияние в Рыбном море. Власти всегда с трепетом относились ко внешности наследников и заключали красивые браки. Они выбирали сыновьям невест, обращая внимание не столько на статус, сколько на здоровье и выразительность лица девушки. Поэтому матерью Нико стала не первая, а пятая дочь Шана с редкими мятно-зелеными глазами. И, надо сказать, весьма удачно. Благодаря ей Нико затмил даже седьмого, имевшего очень приятную наружность. Власти ожидал сына в светлом кабинете со стенами завешенными расписным шелком. Нико терпеть не мог это место. Он помнил наизусть каждый из штрих сюжетов, по линиям которых так внимательно скользил взглядом, пока слушал наравоучение отца. Конечно, теперь седьмой бронил сына редко, но неприятные воспоминания навсегда пропитали узоры тканей. — Ты избегаешь ее уже, трит, сын мой, — спокойно сообщил властей, дымя трубкой из слоновьей кости. Он сидел на подушке, скрестив ноги и опершись о низкий стол. Тело власти... скрывали одежды из простого хлопка ни золотого шитья ни тройного знакового пояса ни жемчужных нитей в волосах в общении с близкими родственниками седьмой ценил простоту юноша сел на коврик напротив кашлянул в кулак вдохнув порцию дыма я говорю о аварии она плачет день и ночь «Говорит, ты не хочешь на ней жениться», — продолжал седьмой, и в его голосе сквозила сталь. Нико съежился и промолчал. «Ты так горяч ко всему, так чем же невеста заслужила твой холод?» «Своей глупостью», — сказал Нико. «Она пустая, как выеденная осой виноградина». «Жене монарха не нужно быть умной», — отрезал седьмой. «Она всего лишь следует за мужем. Достаточно и того, что у вас будут красивые дети. Я надеюсь, тебе хватает ума не очернять Варию у всех на виду. Ты не таколам, чтобы быть таким честным. Давно пора поумнеть, а ты все еще похож на визгливого щенка». Я слишком тебя разбаловал. Как же! Ника был взволнован запиской учителя и не следил за языком. У нас будут очень красивые дети. Красивые и безмозглые. Вот увидишь, им и половина моего ума не достанется, если я разделю ложе с такой. Он запнулся, не решаясь продолжать. Седьмой пристально смотрел на сына. нико чувствовал как взгляд отца тяжелеет норовя припечатать его к земле щеки юноши залились краской на лбу и висках заблестели бисерины пота когда ты родился я долго размышлял как тебя назвать сказал власти дробя слова точно куски стекла я выбрал прекрасное имя скрытность хитрость, опасность. Вот, Катим, ты должен был вырасти, а на деле у тебя нет ничего, кроме острого языка и чванливости. Ты не змея, ты ее сброшенная шкура, которая мнит себя коброй и раздувается от бахвальства при каждом удобном случае. Может, ты и умен, да только в одну сторону. Меня поражает, как ты в один миг с легкостью обыгрываешь меня в го, а в другой творишь такие нелепости, что хочется схватиться за голову. Ты совсем не понимаешь, как устроен мир. Сыплешь красивыми фразами, вроде той, что недавно посвятил Тавару, а сам не видишь дальше собственного носа. Кажется, я зря разрешал Такаламу проводить с тобой столько времени. Он затуманил твой рассудок. «Да что я сделал не так?» — воскликнул Нико. «Просто скажи, в чем я не прав. Зачем ты меня унижаешь?» «Я не унижаю тебя. Ты мой сын, и я хочу сделать из тебя властье. Тебе уже шестнадцать, так что перестань вести себя как ребенок. Судмер для нас точно острие копья. С тех пор, как там открылись золотые рудники...» Он все богаче и мощнее, а ты избегаешь варию. Хочешь, чтобы мы потеряли Бражский пролив? Нет. Девяти дней на скорбь достаточно. Мы должны подготовиться к вашей свадьбе. Отец, я... Ты вырос из того возраста, когда мог делать только то, что хотел. Отрезал седьмой. В твои годы я придумал, как обойти Геллу и Стамбал. чтобы отвоевать путь в море трех царств. И я был женат, растил годовалого тебя, а ты все бегаешь по дворцу, пиная слуг и без конца играя в го. У меня просьба. Всего одна. И потом я пойду к Варии, я сделаю что угодно, только выполни ее. Сказав это, Ника подался вперед и замер в ожидании, чем, кажется, удивил отца Серые глаза власти посветлели, он смягчил тон. — Чего ты хочешь? — Путешествие. — Я не хочу жениться до тех пор, пока не посмотрю мир. Я перестану быть глупцом, когда пройду испытание. Ты справился с этим в пятнадцать. Так почему я до сих пор здесь? — Традиции важны для Салаху. холодно произнес седьмой. Но ты еще не готов скитаться по свету в одиночестве целый год. Потренируйся, почитай книг. Лицо Ника почернело. — И сколько ты собираешься держать меня у матери под подолом? Уж не всю ли жизнь? Ты намерен отказаться от испытания, так? Седьмой ударил ладонью по столу. — Молчи, ты мой сын, и будешь слушаться меня. пока я не умру. Если я сказал, что ты не готов, значит, так и есть. — Тогда просто убей меня и сделай нового сына, — крикнул Ника, подскочив, — а я не стану жениться. Он чувствовал, как земля уходит из-под ног, как истончается терпение отца, как мосты между ними опасно расшатываются. Седьмой... уставился на сына и на этот раз Нико не отвел взгляд. От волнения он весь пошел красными пятнами и дрожал, словно мокрый косуленок на зимнем ветру. Что ж, Токолам предупреждал меня, неожиданно спокойно вздохнул власть и выпустив кольцо дыма. «Этот старый скиталец говорил, что ты заболел его сказками и теперь не оставишь их в покое». Мало того, что он провалил свою задачу, так еще и с радостью. Я же велел ему подавлять в тебе бурные настроения. Даже разрешил воспитывать тебя, чтобы ты мог узнать о мире все, не выходя из дворца. А он только распалил тебя. — Что толку рассказывать мне о вкусе блюда, если я никогда его не пробовал? — торопливо начал Ника, чувствуя, что поддел правильную нить. Зачем тренировки с Таваром, если тут никто на меня не нападет? Если хочешь уберечь меня, дай мне закалиться. Это все громкие слова самонадеянного мальчишки. Ты не представляешь, какова жизнь снаружи. Без слуг, без больших денег, без учителей на каждом шагу. Когда выйдешь за ворота, станешь никем. За пределами дворца никто не знает тебя. Для народа ты всего лишь имя. без лица и без тела. И если ты выдашь себя и погибнешь, я не стану выкупать даже твой прах. Мы с твоей матерью еще достаточно молоды для нового наследника». «Я знаю», — сдержанно кивнул Нико после недолгого молчания. «Спасибо, отец. Я скажу Варии, что мы поженимся сразу после моего путешествия. Я буду к ней внимателен». Властей повернулся к окну. Юноша выскочил из кабинета, растолкав перепуганную свиту, и отправился обратно в покое. Слова отца задели его, но седьмой был прав. Нико оберегали шестнадцать лет, и лишь немногие знали, как выглядит принц. Власти им нельзя было иметь больше одного ребенка мужского пола. Того требовал почти столетний закон, основанный на трех догмах Суаху. Первая запрещала делить земли между сыновьями ради сохранения цельности материка государства. Вторая говорила о силе предков. Считалось, что энергия поколений сосредотачивается в первенце, а затем делится между всеми мальчиками в семье. Чем меньше сыновей, тем сильнее будущий монарх. Третья догма накладывала табу на братоубийство. По легенде, именно родственные междоусобицы погубили династии с первой по шестую. Кровные убийства приводили к потере энергии предков, делали правителей слабыми, подвластными болезням и сглазом. И потому, вступив на трон, седьмой отказался от них. Из-за черного солнца, На Сетере не было войн между государствами, но Ника иногда размышлял, что случится, если кто-то убьет власти и его наследника. Сменится ли тогда династическое число на восьмерку? Но для этого нужно найти тех, кто заплатит убийцам больше, чем самый богатый правитель мира, и придется уложить отряд летучих мышей во главе с Таваром, Во все времена деньги служили роду седьмых нерушимой стеной. Спокойствием, суаху, правила алчность. Все кругом было облито ржавчиной восхода. Мерзкий час, когда тьма уступает свету, И благородная чернота одежд выдает, а не скрывает. Чинуш не любил утро и не любил день. Он хотел, чтобы миром правила ночь». густая, пряная, как дым благовоний, покорная тем, кто ее не боится. Тавар обещал вернуться как можно скорее, и молодой наемник с трудом сдерживал волнение, расхаживая перед дворцовой стеной из бледно-желтого кирпича. Невдалеке благоухал сад фиалковых деревьев. К облегчению летучего мыша ветер дул на юг, относя пыльцу в сторону моря. Из-за треклятой Жакаранды Тинуш по два-три да не мог свободно дышать. Ближе к осени цветение было не таким бурным, и он переносил его легче, но все равно чувствовал себя так, будто наглотался металлической стружки. Чтобы унять першение в горле, он достал из кармана персик и, надкусив, ухмыльнулся. Пару-три дней назад, когда девушка... несшая ужин-то каламу, проходила мимо. Чинуш, флиртуя, предложил ей точно такое же угощение. Служанка торопилась, но мышь остановил ее и спросил, не голодна ли бедняжка. Она ведь бегает с подносами целый день, обслуживая гнусных стариков, а у самой наверняка и крошки на языке не лежала. Девушка вспыхнула и с радостью откусила от сочного фрукта, так и не узнав... что тем самым спасла себе жизнь. За день до этого один из людей табора наконец отыскал подходящую отраву. У нее не было запаха, цвета и вкуса. Смертельное совершенство не вызывало ни кровотечений, ни пены изо рта. Человек просто засыпал и не просыпался. Служанка попробовала еду сразу после того, как съела кусочек персика, пропитанного противоядием, поэтому осталась жива, и убийство не заподозрили, опорченный старик наконец-то развеялся пеплом. Смакуя десерт, подслощенный долгожданной смертью Токолама, чинуш наблюдал за падуром, сдернувшим кисию ночи. Наливалась цветом крикливая мозаика фасадов, ребило в глазах пестрота куполов и торговых палаток, По главной дороге ехали повозки, оживали рынки, Воды причала светлели, облекаясь в дымную синеву. Ночь уходила, от товара все не было. — Да где вас носит? прошипел чинуш спустя четверть часа изнемогая от ожидания седьмой вскоре должен был позвать их на утренний совет опоздание мастера могло вызвать подозрение поэтому мыш весь извелся и позабыл об осторожности Тавар не приминул наказать ученика он задел ему ухо метательным ножом с расстояния в сто шагов чинуш резко обернулся схватившись за рану «Смерть всегда приходит вовремя», — сказал мастер, подойдя вплотную и небрежно утерев кровь мыши. «А к нетерпеливым в два раза быстрее». «От твоих больших ушей снова никакого толку». Чинуш стиснул зубы. На скулах заиграли желваки. «Простите», — выдавил он вместо ругательства, — В другой раз я просто наступлю на твой труп. Пойдем, есть время поговорить. На оружейном рынке много интересных вещиц. Я присмотрел кое-что. Тавар говорил вовсе не о рынке, а о тайной встрече с главой Судмира, чья дочь вот уже шесть тридов жила во дворце в ожидании свадьбы с сыном седьмого. Последние года власти урезал плату и привилегии летучих мышей. Тавар не мог такого стерпеть. Он знал себе цену, любил роскошь и не принимал отказов. Седьмой вел разговоры о том, что рудники Суаху пустеют, и нужно время, дабы расширить торговлю и восстановить приток золота. Он смотрел в будущее. А Тавар жил одним днем Не загадывая на завтра, в этом и разошлись их пути. Теперь мастер колотил разом две лодки, чтобы в итоге уплыть на той, которая окажется крепче. Первую то и дело подтапливал токалам. Он мешал тавару как следует воспитать будущего власти, чтобы после совершеннолетия возвести его на престол, тайно убив седьмого. потому пришлось строить вторую — наводить мосты с судмером «Вы нашли кинжал, который искали?» — спросил Чинуш, имея в виду, состоялась ли встреча. «Нашел», — кивнул Тавар, проходя мимо стражников в ворота дворца. «Но меня гложат сомнения. Я рассмотрел его вблизи и понял, что издалека он смотрелся лучше». У него недостаточно хорошие лезвия. Он остер и готов к бою, но на рукояти мало золота. Мне обещали, что он будет богач. Так вы не купили его? Я не спешу со сделкой. Пусть добавит обещанных украшений, а там можно будет торговаться. Но, судя по последним новостям, он может и не пригодиться. что вы имеете в виду нахмурился чинуш есть еще шанс заполучить назад мой нож мертвец ему не хозяин думаю я смогу вернуть его и заточить по своему это означало что судмер предложил недостаточно денег убийство седьмого и переворот пришлось отложить. Тавар собирался воспользоваться душевной слабостью Ника после смерти Такалама и перетянуть его на свою сторону. Но сначала нужно показать, как нерадивый хозяин затупил мое оружие, насколько никчемным сделал лезвие. Раз он так слаб, завтра на рассвете ты заберешь то, что хочешь». Чинуш понял, речь идет о броши первенства. «Я буду готов», — сказал он с довольной ухмылкой. Но следующим утром Нико, утонувший в омуте переживаний, собрался и ударил Чинуша до темноты в глазах. Увидев, какую ярость вызвали у принца слова от околами, мастер отказался от первой лодки. Мышь. Тяжело пережил позор, но куда хуже было разочарование Тавара. Ученик чувствовал ненависть и презрение мастера ножей. Он не решался просить прощения или наказания. Слухи расползлись по дворцу сотнями юрких змей, и вскоре над чинушим глумился весь отряд. Тавар предстал перед властьем, однако вышел сухим из воды, объяснив суть поединка. Мутное озеро его мыслей скрывало чудищ. В мрачных думах прошел очередной день, и на дворец опустился колпак ночи. Мышь сидел на крыше ротонды, когда шорох заставил его резко лечь, прижаться к прохладе черепицы. — Спустись, — тихо сказал Тавр. Он не разговаривал с учеником четыре-три дня. И у Чинуши ёкнуло в груди от знакомого голоса. Он скользнул по колонне, спрыгнул на мягкую траву и оказался перед мастером. — Мой старый нож совсем заржавел, толку от него не будет. Тавар медленно пошел по дорожке, обрамленной стриженными кустами. Сладко пахло валерианой. На стене темнели силуэты дозорных. — Вы решили их купить, кинжал? — загорелся Чинуш. — Да, но я пришел поговорить не об этом. Первую лодку скоро спустят на большую воду, а тебе велят ее сопровождать. Она ненадежна, и лучше бы избавиться от нее, пока кто-нибудь не утонул. Я поручаю это тебе. Глаза Чинуша загорелись, он горячо кивнул. — Подготовься и не спеши. Недавно ты увидел, какое там крепкое дерево. Не руби сгоряча. Если нужно, используй огонь и смолу. Утопи ее как можно дальше от Суахум. Сделай все тихо». С этими словами Тавар сунул Чинушу крохотные флаконы.